Глава 3. Бенефис. «Что такое качественное улучшение?» — уточнил я у внутреннего помощника. «Уточните вопрос». Немедленно отреагировал тот, и я чертыхнулся. «Что такое качественное улучшение преобразования?» «Теперь я задал максимально полный вопрос». «С десятью процентами целостности маски вы получаете возможность восстанавливать энергию и во время использования преобразованного оружия». Моментально отреагировал Паскуале. «Неплохо. Я оценил первый из полученных бонусов. Странно, что Иванов нам об этом не рассказывал во время тренировок. Наверное, не хотел головы заранее забивать, тем более, что раньше у нас никого выше десятки не было. Впрочем, как бы то ни было, Я теперь могу не беспокоиться за сохранение энергии преобразования во время боя. Это радует. паскуале А следующее качественное улучшение преобразования — это что? На всякий случай уточнил я. Следующее качественное улучшение, доступное на 25, 50 и 100% маски. С готовностью ответил внутренний помощник. Кажется, повышение маски сказалось на его разговорчивости в лучшую сторону. А еще я окончательно убедился в своем мнении, почему режиссер не все нам рассказал. Как и в любой учебе, информация лучше всего усваивается последовательно. Например, если ученикам начинать давать в школе не арифметику с алгеброй, а высшую математику, то сколько из них сможет хоть что-то понять? Вот и Иванов, судя по всему, работает по похожей схеме. На следующих ступенях улучшения уже будут даваться не просто так, необходимо будет выполнить определенные условия для их активации. Голос Паскуали отвлек меня от мысли о режиссере и его методах. Сразу стало интересно, какие именно улучшения будут дальше и что за условия надо будет выполнить. Я спросил об этом напрямую своего Паскуали, но он мне ответил, что не дает прогнозов. Мол, если на низких этапах разницы между масками одного типа почти нет, то дальше уже все может быть довольно индивидуально. Вот доберусь до заветной ступени, тогда и сможем поговорить. Жаль, конечно, что так мало информации, но, с другой стороны, я теперь знаю, что развитие маски зависит от разных факторов. То есть вариантов, я так понимаю, может быть много, только пока мне об этом рано думать, лучше пойду дальше. Я сосредоточился на следующем блоке своего описания, где были собраны пассивные умения вроде крепости, ловкости, ускоренного обновления организма и концентрации. Раньше я особой разницы, что с 5-процентным усилением, что без него, не замечал, если, конечно, не считать моего ускоренного обучения, но, может быть, сейчас добавится что-то еще. Расскажи мне об остальных качественных улучшениях. Обратился я к своему помощнику. Градация качественных улучшений всех ваших способностей стандартная, принялся просвещать меня Паскуале. Улучшенная крепость добавляет преобразованный металл в лицевые кости, Чисто теоретически это уменьшает шансы на то, что вам пробьют черри при случайном ударе почти в 10 раз. Ловкость после первого качественного улучшения дает усиленную моторику пальцев. Далее — обновление организма. Вы получаете иммунитет к простейшим преобразованным ядам, но при этом вы по-прежнему не защищены от обычных. И, наконец, улучшенная концентрация. Вы еще немного быстрее запоминаете стандартный объем информации. Прирост зависит от базовой работоспособности мозга. При этом вместе с улучшенным восприятием вы получаете повышенную чувствительность зрения, и я рекомендую вам избегать особенно ярких, искусственных и естественных источников света. Я выслушал эту длинную речь, после чего обрадовался и расстроился одновременно. Разумеется, я обеими руками за то, что теперь в драке с худхенами я буду получать меньше урона, особенно по такой важной части тела, как голова. только пальцев... Даже не знаю, что мне это дает, кроме, пожалуй, хватки. Может, я оружия теперь стану меньше ронять. В общем, это надо будет увидеть в бою. Яды? Вряд ли меня кто-то будет травить преобразованной отравой, однако, если что, я от нее защищен. Но вот простая гадюка при этом для меня по-прежнему опасна. Ладно, хоть что-то, а вот концентрация... Подумав немного, я разблокировал экран смартфона и настроил максимальную яркость. Глаза сами сузились в щелочке и начали обильно слезиться. Так. Я быстро поменял настройки и стало полегче. Но вот как быть с чувствительностью от солнца? Как мне, в конце концов, по улице ходить? Впрочем, дверь и солнце — это настолько несовместимые понятия, что, наверное, в ближайшее время мне об этом волноваться не стоит. Но это дома. А тут? Посмотрев на местное вечернее светило, я понял, что дело плохо. Для меня это было так, будто я прямо в лампу дневного света смотрю. Похлопав руками по толстовке, я облегченно вздохнул. Привычка носить темные очки меня вручала. Я с юности очень бережно отношусь к глазам, и потому при необходимости ношу защитные стекла даже зимой, спасаясь от снежной слепоты. Я надел свои авиаторы, вновь посмотрел на небо и улыбнулся. Ладно, с такими побочками все-таки можно жить. Теперь дальше. Мой любимый, но недоступный до 100% маски, двойной агент. Пару дней назад Паскуале расстроил меня, что на моем текущем уровне развития спецспособность двойного агента мне не светит. Однако я же выдержал давление капитана в момент знакомства. Значит, все-таки частично это умение работает. Слугу двух господ сложно переподчинить, он мягко увиливает от попыток воздействия. Значит ли это, что моя психическая защита — теперь станет работать лучше?» Я задал этот вопрос Паскуале и получил на удивление исчерпывающий ответ. Ранее ваша ментальная защита была минимальной, теперь она составляет 11%, пропорционально целостности маски. Вы легче переносите влияние на ваше сознание, можете даже уйти от прямого воздействия мощных масок. А еще в вашей речи время от времени могут появляться удачные фразы, помогающие лучше строить диалог. При этом, напомню, основные умения маски Труфальдина блокируются и доступны для использования только при стопроцентной целостности личины. Да уж, сказать, что 11% защиты — это серьезно, ну, паскуали и дает. Впрочем, если смотреть не на голые цифры, а на то, что за ними стоит, то все смотрится вполне нормально. Я и со старой маской на 5% смог отразить воздействие того же Гангадзе, А теперь и подавно с ним справлюсь. И удачные фразы — это тоже может быть круто. Только понять бы еще, что это такое. Увы, без практики тут не обойтись. Так, а теперь, наконец, полный образ. Я не спешил его активировать, как Денис хотел сначала разобраться с теорией. Для начала фона, как у того же Гангадзе или Иванова после недавнего апгрейда, у меня не будет. А жаль, мне бы хотелось узнать, что мне досталось вместе с образом Труфальдина. Тот же личный пляж капитана. Да, с одной стороны, он нагоняет жуть, а с другой, лично я бы не отказался от своего персонального кусочка моря в любой момент, когда только захочется. Что дает мне полный образ Труфальдина? Он придает вам уверенности и убедительности. Это важная составляющая часть умения двойной агент, пояснил мой внутренний помощник. Я недовольно поджал губы. Опять никакой конкретики. А еще мой образ, похоже, больше социальный, чем боевой. Все навыки направлены прежде всего на общение. Хотя я, с учетом того, где мы все сейчас находимся, не отказался бы от чего-то, способного помочь справляться с худхенами. Хочу напомнить, что длительность использования полного образа также зависит от состояния маски. Прервал мои радостные размышления Паскуалли. При ваших 11% это 11 минут полного образа в сутки. Ну вот, я хотел конкретики и цифр, я их получил. Настроение невольно пошло вверх. Что мне нравится в новом себе, я не зацикливаюсь на неудачах, как порой бывало раньше, а готов всегда двигаться вперед. Итак, 11 минут — это вроде бы и немного в рамках суток. С другой стороны, буду включать его при необходимости, потом сразу же выключать, и тогда такой лимит вовсе не кажется столь уж ужасным. Ведь нет таких крепостей, которые не смог бы взять Мишка Хвостовский. Паскуале, как мне активировать свой полный образ? Я вновь обратился к своему помощнику. «При помощи все тех же фраз, что вы используете для активации маски», ответил тот. «Начинаем» или «на сцену», только нужно при этом добавить имя своей маски. К примеру, Труфальдина на сцену. Потом он добавил. Также образ появляется на фразах представления и знакомства «Под маской все чины равны» и «Маской я тебя знаю». Но в этом случае он пропадает уже через несколько секунд и не дает усиления способностей вашей маски. Вы ведь наверняка заметили, что и раньше могли показывать свой образ только в урезанном режиме. Я кивнул своему невидимому собеседнику. Вроде бы он ответил на все вопросы, которые у меня были. А раз так, то пора переходить к практике. «Друфальдина, на сцену!» — произнес я. Поначалу мне показалось, что ничего не произошло. А потом... У меня не было возможности посмотреться в зеркало, но этого и не потребовалось. Во-первых, мой образ заметил Дэн и одобрительно покивал, показав большой палец. А во-вторых, пусть у меня не было полной картины, но я все равно увидел на себе странную одежду, словно бы сшитую из лоскутов белые перчатки и старомодные кожаные ботинки. Я пощупал лицо. Вроде бы оно тоже изменилось, брови уж точно стали больше, и добавились маленькие щегольские усики. Вот же позор! Эта мысль захватила меня, и я, не обращая внимания на остальные ощущения, решил во что бы то ни стало увидеть, во что я превратился. «Дэн, можешь меня снять?» Я попросил нашего Бригеллу помочь мне в этом рыцарском квесте, И тот, совершенно не по-взрослому хихикая, принялся искать свой смартфон. Но усы заметил. Знаешь, мне кажется, с ними ты похож на Антонио Бандераса. Помнишь, когда он играл зорра Я не мог понять, он сейчас издевается или на самом деле восхищается моим образом. Но спросить я это не успел, потому что здоровяк неожиданно нахмурился и показал мне только что снятый пустой кадр. Ничего нет. В смысле, ты есть, но никакого Труфальдина сверху. Мы принялись обсуждать, как такое могло получиться. Особенность ли это моего образа или какая-то общая защитная система масок, прикрывающая их, то есть нас, от мира обычных людей. В этот момент к нам и подошла Элечка, спросила, чем мы занимаемся, а потом со смехом протянула мне круглое зеркальце в витиеватой металлической оправе. И в нем я уже смог целиком увидеть себя, в лоскутном костюме и с усами, которые придавали моему образу легкий мексиканский оттенок. Выглядело, если честно, странновато, особенно с моими темными очками. Еще это шляпа с заячьим хвостом. Но, несмотря на подобные мелочи, все равно в целом образ смотрелся очень гармонично. а Еще и лицо при этом было невероятно подтянутым и волевым. Действительно, зорро. В остальном же ничего нового в моем образе я пока не увидел. Значит, стоит опять попытать моего внутреннего помощника. «Воздействие образа маски работает в трех направлениях», — принялся рассказывать тот. «Как вас видят люди, другие маски и монстры?» «Обычный человек не заметит выглядящий странным костюм. Он увидит ваш обычный облик, но при этом он будет вызывать доверие. Например, бедняки и богачи будут видеть вас своего. С рыбаком вы сможете поддержать беседу о донной рыбалке и видах мормышек, с банкиром о рынке и спекуляциях. Другие маски будут видеть ваш образ, но более слабые при этом также будут проникаться к вам доверием. Именно благодаря образу и, возможно, частичное срабатывание умений двойного агента, при частичной же целостности. И, наконец, худхенов обычного ранга, если они одиночны, вы сможете убедить в своей силе, с высокой долей вероятности они не решатся на вас напасть во время замешательства. На редких вы сможете также воздействовать, но только с обретением фона. Звучало не очень понятно. Не хватало примеров, но, кажется, общую мысль я уловил. На моем лице появилась коварная улыбка. Значит, маска с активированным образом сможет помочь мне убедить киношников в моем невообразимом таланте. Во всяком случае, именно такие применения я для себя пока вижу. Надо будет попробовать снова договориться с Лукерьей и пройти кастинг на какой-нибудь более крутой проект, чем мне доставались раньше. С масками сложней. Проникаться доверием смогут только те, кто слабее меня, а таких не очень много. Причем на своих я бы не стал это все использовать, я же не Гангадзе. А вот если мне потом придется входить в доверие к членам других труп, что ж, вот как раз и еще одно совпадение со способностью двойного агента. С Худхенами же все получается совсем неоднозначно. Слабых и одиноких я могу напугать, внушив им своей уверенностью превосходство в силе, но только на время. Впрочем, уже это гораздо круче, чем я недавно мог подумать. А теперь надо узнать, какие полезности добавились Дену. Тот, видимо, красуясь перед Элечкой, снова активировал свою маску и стал похож на венецианского купца в богатой одежде. Впрочем, я быстро сменил свое мнение, когда увидел на его поясе, помимо кинжальных ножен, еще и кожаный кошелек, а заодно и... гитару. И как я их в первый раз не заметил? То ли Бригелла тогда не полностью проявился, то ли я не мог думать ни о чем, кроме своего собственного образа. «Рассказывай!» — попросил я Дениса, и Элечка, тоже заинтересовавшись, улыбнулась бородачу. «Кажется, его план работает». Ну, смутился Дэн, но потом быстро пришел в себя. Мой образ дает мне навыки акробатики и мастерство кинжала — это ветка ловкости. Кошелек увеличивает шансы на обнаружение ценностей, а гитара... В общем, я могу воодушевлять своей игрой соратников, правда, только с появлением фона. Как, кстати, и в случае с кошельком. Я посмотрел на бородача, на его комплекцию не могу представить его скачущим по полю боя и крутящим сальто-морталле. Но Дэн, видимо, поняв смысл моего взгляда, победно улыбнулся, встал и крутанул колесо. А потом прыгнул влево, сгруппировался, упал, сразу перекатился, быстро вскочил на ноги и сделал сальто назад. Неплохо, пожалуй. Я тут же спроецировал ситуацию на себя и задумался о том, что мои удачные фразы и воодушевление от образа Труфальдина должны быть так же круты. Не просто мелочь, а что-то равное возможности вот так вот кувыркаться. Погоди. Меня неожиданно осенило, и я, передав зеркальце Дэну, чтобы он тоже посмотрел на себя со стороны, повернулся к Элечке. Получается, обычные люди тоже могут увидеть нас в зеркальном отражении? Нет. Покачала головой наша Беатрича. Это особое зеркальце из другого мира. То есть отсюда, из нашей утерянной родины, «В земных зеркалах мы выглядим самыми обычными». Я благодарно кивнул, и Элечка, улыбнувшись нам с бородачом, ушла по своим делам. И только я задумался, чтобы бы еще проверить, как мое внимание привлек Дэн. Судя по всему, он решил пустить свою подросшую маску в дело и взялся за улучшение своего оружия. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть детали, и успел увидеть, как сначала он что-то там колдовал со своей заготовкой кинжала, а потом перед ним появился отличный клинок с рукояткой из дерева. Бородач примерил его к руке, несколько раз покрутил, взмахнул, а потом, резко воткнув острием в землю, довольно крякнул. Надеюсь, сейчас он мне объяснит, что именно привело его в такой восторг.